Озрик! Чума тебя разрази! Откуда ты взялся, дружище? Роберт стиснул плечи Азарики, радостно ее разглядывая. Ты совсем не изменился. Тот же Сагум, та же стеганка, которую я тебе когда-то выбрал, но худой, почерневший весь. Ты что, болел? Протей наш как-то ездил в Андегавы. Отец Фортунат сказал ему, что ты уехал на родину. Я так опечалился. Душу ведь некому открыть, а тут со мной такое приключилось. Азарика тоже была рада увидеть его открытое, обветренное лицо, да и всех товарищей, всех шкалеров рада была увидеть. В ту ночь, когда Винифрид освободил ее из клетки, она мчалась, не разбирая зарослей и оврагов, пока изнемокший байон не остановился и впереди, в лучах восхода, не заблистали башни и колокольни Парижа. Тогда она оделась в то, что нашла в сумах, и собралась силами. Как же дальше быть? Мы, Робертины, навеки твои друзья. Нет, невозможно быть во враждебном мире одному. Пусть Эд страшен, зато с ним не страшно ничего. Если даже Фульк явится и ткнет в нее пальцем, он не выдаст но и казнь, если уж принять, то от него. К Эду попасть теперь было нелегко. В просторном помещении сторожевой башни, носившем название «Зал караулов», он творил суд и расправу, вершил дела. Роли близких были распределены. Кому быть по правую руку графа, кому стоять за его креслом? «Я с этими церемониями не считаюсь», сказал Роберт, проводя Азарику, сквозь плотный ряд вассалов. Они увидели, как откинулся полог, и Эд вышел в зал караулов, отвечая на поклоны. У Азарики внутри похолодело. Как-то он ее встретит. Рядом с графом вертелся кочерышка, бывший аббат, который, по-видимому, что-то докладывал ему. «Ха — Ха! — прервал его Эд. — Можешь не продолжать. Остальное я предвижу заранее. Ведьма, посланная фульком, — это очередной обман, росказни, мыльный пузырь. Предлог, чтобы меня же и обвинить в том, что я не выслал караул, встречать ведьму. Вот если в клетке мне привезут самого фулька, будь он хоть трижды канцлер, клянусь святым Рибертом, я назначу ему усиленный караул. У Азарики потемнело в глазах, ноги подкосились, ее держали только плечи вассалов. И Роберт ободряюще сжимал ее локоть. Граф! Обратил он внимание брата, а вот и наш озрик. Но Азарика уж не смотрела на это. Со страхом ловила она теперь взгляд кочерышки. А тот подобострастно внимал словам графа о том, что ему нужны ученые-люди и, главное, преданные люди, что озрик всегда найдет привет и защиту при его дворе. И бывший аббат одним из первых поздоровался со вновь прибывшим, причем в самых пылких выражениях. Так началась жизнь при графском дворе. Роберт отвел друга к кастелану, и тот выделил ему комнату, стоило для байона, выдал чешуйчатый панцирь, пояс с серебряной насечкой, кованую каску с петушьим гребнем, такую новенькую, что в нее можно было смотреться, как в зеркало. Так были обмундированы все палатины дворцовые, личная охрана графа. «Но что ж тут с тобой приключилось?» — спросила она Роберта, который не отходил ни на шаг, всем видом своим показывая, что переполнен какой-то необыкновенной тайной. «Души не знаю, как сказать». Юноша рассматривал свои ногти. Кстати, по ногтям-то и была заметна перемена, происшедшая с ним. Прежде грязные и кривые, теперь они разовели ювелирной отделкой. Уж и не знаю, как сказать. Я и каялся, и молился. Рассказывай толком или уж совсем молчи. Скажу, скажу, а ты не осуждай строго. Говори, грешник. Выяснилось, что по старинному обычаю он был снаряжен в посольство за невестой брата. В Триссе после пышных охот и перов Аолу посадили на коня и отправили с ним в Париж. — Вы вдвоем ехали, что ли? — Да нет, конечно, вокруг нас была тьма народу. — Эх, я вижу, ты ничегошеньки не понимаешь. Загорелое лицо его стало растерянным, как у заблудившегося мальчишки. — Мы просто ехали и говорили ни о чем. Да она и вообще молчунья, трех слов подряд не скажет. Вот это дело. Ты молчун, она молчунья. Хороша беседа. Ах, что ты, Озрик! А еще ученый человек. Она же все понимает, сердцем все понимает. И отзывается на все. Говори прямо, ты в нее влюблен? Роберт от таких слов пришел в совершеннейший ужас. Даже за голову схватился. А на Азарику напал зуд озорства. Хотелось немедленно сломать что-нибудь, орать, беситься от веселья. И она расспрашивала безжалостно. «Было у вас объяснение?» «Да нет же!» — Роберт все более падал духом. «Она, если что, хотела мне сказать, только через герцогиню Суасонскую свою сестру». «Эта дворцовая кура тоже здесь отметила Азарика». Но ни почем ей меня не узнать. Иной раз вздохнул Роберт. Взглянет, будто светом золотым обольет, а мое бедное сердце к копытам ее коня так и падает. «Да ты поэт!» — засмеяла Азарика. «Уж не сочиняешь ли ты стихи?» Роберт простодушно кивнул. Дар этот в нем действительно проснулся. «Помнишь, в школе я не умел, а Фортунатус звал меня тупицей». Теперь сочиняю и даже пою, только не по латыни, а по-простому, по-романски. В тот же вечер, как только пылающее солнце опустилось в сену, бывшие шкалеры собрались у галереи правосудия, где бездомные горемыки располагались на ночлег прямо под колоннами. — Опять мы все в сборе, — шумел гуляка Протей, — только тутора нет. «Наш сеньор Веринский теперь где-то ножки своей праведницы целует монастырской, а, и ты, Авель, приперся! Говорят, ты обворожил сердца всех парижских стрепух? Еще бы! Едва ли им приходилось встречать кавалера, который, доедая жирного каплуна мечтает о бараньем боке!» Так было Они взялись под руки и пошли, перегородив набережную, распугивая прохожих. От прежних времен их отличало, кроме всего прочего, и то, что на почтительном отдалении следовали их слуги и оруженосцы. Когда совсем стемнело, они учутились у фасада дворца, выходившего к реке. Здесь был палисадник, и в темноте крупные розы угадывались по волнам аромата. Над кустами ярко светилась арка балкона. «Там!» «Покои при лестнице! С глазами цвета жженого миндаля!» — шепнул Азарик про Протей, но Роберт услышал и отвесил ему подзатыльник. Загудела струна. Фарисей настраивал монохорт. Послышался перелив дудки Иова. И Роберт неторопливо запел. Голос его, приятный баритон, крепчал по мере того, как воодушевлялся поэт. Нет, не боюсь, что панцирный барон Меня повалит в схватке топором. Нет, не боюсь, что в заводе лесной Меня разбойник заорканет злой. И даже не боюсь, что ясность дум Встревожит заклинаниями колдун. Мне ведом страх один лишь с давних пор. Мне снится ловкий коварный вор, Который ни алмазы, ни копье Похитит сердце нежное твое. Ротей снова захихикал в ухо Азарике. Вот это спел! Кто же здесь вор, как не тот, кто поет о любви чужой невесте? Он заработал новый пинок, уселся на каменную скамью рядом с толстым авелем и наклонился, что-то делая под скамьей. Роберт запел новую песню, и голос его был печален. Казалось, все в мире исчезло, и только в свежем запахе реки Плывет этот тоскующий голос. Кто-то в арке шевельнул штору. «Она!» — сказали шкалеры. Но тут с соседнего крыльца послышался громкий разговор, стали спускаться люди. Донесся восторженный голос герцогини. «Ах, это, наверное, бродячие клирики! Они знают такие веселые песни, мы их попросим!» Бывшие шкалеры, прыснув впустились на утек, Хотя какая опасность могла ожидать здесь графских палатинов? Просто было весело удирать гикая по набережной. Лишь бедный Авель остался как вкопанный, потому что протей привязал его к скамье за кушак. Авель сопел, не понимая, что его держит. А вот и певец. Приблизилась к нему герцогиня Суасонская. «Дайте мне фонарь». «Боже, какой он, оказывается, толстый, а ведь изысканный голос». Спойте, голубчик, мы вас щедро наградим. Но Авель продолжал сопеть, и камеристка, бойкая на язык, предположила, что божественный певец просто переел за обедом, и его мучат колики. Герцогиня возмутилась такой прозой, и велела не тактичной девице в искуплении своей вины перед певцом тут же его поцеловать. И это было последней каплей, переполнивший чашу страданий Авеля. Собрав в едином усилии всю свою мощь, он, наконец, оборвал кушак и унесся во тьму, как метеор. Бежала, смеясь, и Азарика. Ночной чистый воздух окрылял, хотелось, раскинув руки, взлететь над медленной рекой, над громадами зданий, туда, туда, к темным вершинам горы мучеников. Нет, правильно сделала она, выбрав путь в Париж. Будь что будет. Едва лишь начинал брежить рассвет, и петухи ленивой сипотцой возвещали приход дня. Рок Эда, подаренный ему Сигуртом и прозванный за это датчанкой, тупым дикой силой криком будил население дворца. Дамы крестились и, помянув нечистого, которому в такую ранней спице, поворачивались досыпать на другой бок. А палатины, знавшие, что граф проспавшего может и хлыстом подбодрить, рысью бежали к фонтану, где уже синел ледок, а вода, если ее взять в рот, ломила зубы. Затем на плацу, одни, разбежавшись, прыгали через деревянного коня, Другие звенели клинками, изучая приемы рукопашной. Третьи толпились вокруг язычника, нелепого вертящегося чучела в панцире, которое в руке имело здоровенный кол. Надо было, изловчившись, ударить язычника копьем, так, чтобы вовремя увернуться от кола, которым он не применит ответить на ваш выпад. Азарика при первом же броске Угодила под удар кола и распласталась на земле. Но ей ничуть не было стыдно, хотя полотины хохотали так, что дворцовые дамы еще раз помянули бесы. В ней кипела злость, та самая злость, которая помогла ей перенести гибель отца, рабство зайчьей губы, позор клетки. И она вновь кидалась на язычника и вновь падала, не успев увернуться. Отвратительный визг его шарниров стал сниться ей по ночам, но мало-помалу она научилась побеждать грозное чучело, а в фехтовании она, благодаря природной гибкости и быстроте, стала одной из первых. Даже протея одолевала весьма коварного в бою, а бедный, Вечно пыхтящий и вечно оглядывающийся Авель не решался с ней драться. — Ты становишься мужчиной? — хвалил ее Роберт. Он даже пощупал ей подбородок. Не пора ли заводить бритву? И она с каким-то мстительным наслаждением ощущала, как от утренних туманов и кислых запахов конюшни, Голос ее становится хриплым и низким. Физические упражнения, которыми Эд с восхода до заката истязал своих палатинов, заставили ее раздаться в плечах. Даже кости словно бы стали крупней. Теперь она, подобно другим палатинам, входя в трапезную, не ожидала, пока освободится место, уверенно раздвигала плечи и втискивалась на скамью. А Эд словно бы опять забыл о ней. Правда, он и с невестой-то виделся только в церкви. Она жила во дворце, в апартаментах принцессы, а Эд из-за уймы дел так и ночевал в зале караулов. А Зарика выбрала момент и отвела ему собаку. Кое-как соврала, что случайно нашла Майду в лесу под Парижем. Этот рассеянно благодарил, погрузившись в какие-то свои расчеты. Закипала ярость. Да знает ли он в конце концов обо мне? Вот возьму, да все ему открою. Но давний животный страх перед бастардом перевешивал все. Во время разводов и учений она украдкой за ним наблюдала. Отмечала необузданности прежней, в нем нет, зато появилась уверенность, надменность. Не влияние ли это царственной аолы? И среди боевых упражнений, вспотев до изнеможения, Она вдруг испытывала невыносимый укол тоски. Уходила за оружейный склад, и там, надвинув на нос козырек шлема, скрежетала зубами. Катились дни, одинаковые, как стершиеся монеты. Молодежь развлекалась, пожилые роптали. Ворчал даже близнец Райнер. В Самуле сейчас самая страда, виноград давит, улья окуривают. А у нас все датчанка до да язычник. И зачем он тогда, этот лен, если хозяйничать в нем не дают? У других, вторил ему Симон, вассалы только два раза в год съезжаются. Или, если уж война... У них нашелся единомышленник, барон Измельдума, сорокалетний нелюдимый вассал, затесавшийся среди молодежи в надежде выслужить у Эда титул вице-графа. Он поддакивал. «Что мне этот Париж? У меня в Мельдуме все то же, что и здесь. Свои ткачи, свои оружейники». Близнецы выпросили у Эда отпуск, съездили в Самур и вернулись с корзинами спелых яблок. Всех угощали, а сами были радостно возбуждены и шептались с бароном. Однако У них были какие-то ожоги и ссадины, которые они почему-то от Эда скрывали. Раз, блуждая без цели вокруг заколоченной части дворца, Азарика спросила привратника, а там что? Привратник со странным римским именем Сиагрий отставил метлу, сладко зевнул и оценивающе посмотрел щелочками глаз. — А ты случаем... «Полдинария мне не найдешь!» Получив мзду, оживился, снял со стены кольцо зеленых от старости ключей и, топая по медвежьей, повел ее под гулки и своды анфила. Огромные цветные стекла в свинцовых переплетах заросли пылью и паутиной. В высоченных палатах даже в полдень стоял сумрак, словно в мраморном лесу. А Зарика на каждом шагу допытывалась – А это что за мозаичная картина? А почему здесь изображен орел с двумя головами? А кто почевал под этим парчевым балдахином? — Не знаю, — равнодушно отвечал Сиагрий, с кобля заросшей заросший подбородок. — Да и что они тебе? Ты бы, паренек, пожаловал мне еще хоть четверть динария. Получив сразу две серебряные монеты, он оставил Азарики, все кольцо с ключами, а сам скорым шагом удалился в таверну. И Азарика без помехи блуждала по термам, где на каменном дне бассейнов остались лишь ржавые потеки. «В струи холодной воды окунитесь из бани горячей, чтобы разогретую в ней кожу свою остудить». Это выложено мозаикой над аркой терм. И Азарика хорошо помнит, что это из поэмы «Сидония Аполлинария». Но тут она наткнулась на нечто лучшее — омовение не для телес, а для души — библиотека. Здесь были сокровища, о которых не мог мечтать смиренный Фортунат. Азарика не поленилась вернуться в подъезд за ведром и тряпкой, потому что некоторые свитки крошились от старости, и, не размочив их, Приступить к чтению было невозможно. Вот и блистательнейший боецей утешения философии Азарика раскрыла том и погрузилась в чтение. Очнулась от близких уже шагов. Кто-то шаркал мелко семеня и ругая бездельника Сиагрия за то, что распахнул все двери. Азарика колебалась, скрыться ей или нет, как... В библиотеку вошел сам Гоцелин, архиепископ Парижский. Двое отроков, светлый, мечтательный и черный, мрачный, вели его под руки, а он на ходу жевал неизменные сласти. Пришлось подойти к ручке представиться. — Ученик каноника Фортуната? — переспросил Гоцелин. — Как же наслышан о его учености. Правда, говорят, он вольномыслию привержен кто-то, я смотрю, кто бы мог здесь над книгами корпеть? Вот эти-то греховодники, я их из милости принял после кончины Гугона, их хозяина. Им бы только за девочками бегать. Архиепископ растопырил щеки в беззубые улыбки и потрепал за вихры сначала светлого Серафима, потом черного. Словоохотливый прилад, найдя в азарике внимательного слушателя, Рассказывал, что библиотека эта еще от римских времен. У Франков ведь нет обычая составлять библиотеки. Даже в Лаонском дворце, где покоя величиной с доброй соборы, не найдешь и сотни книг. Что же касается дворца в Париже, им триста лет назад владели римляне Сиагрии. Превратник как раз потомок этой фамилии за что принцесса его и держит, несмотря на его беспробудную лень. Сама же Аделаида обитает в верхних покоях, а сюда все проходы она велела перекрыть, потому что страсть как боится привидений. «А ты, сын мой», — спросил он, — «не боишься привидений?» «Я сама привидение», — чуть было не сказала Азарика. Спохватясь трижды перекрестилась, и Прилату понравилось благочестие юного палатина. Он отдал ей собственный ключ. «Читай, сын мой, на здоровье! Как сказал мудрец, оттачивай напильник знания, чтобы снимать суст ржавчину немоты. Подбирай мне что-нибудь из рецептов древней кухни, а что попадется языческое, безбожное, богохульное, отбрасывай в угол». Мы с тобой вместе сожжем во славу Господню!» С тех пор Азарика без помехи наслаждалась уединением и книгами. «Ты же, коль хочешь быть озаренным истины, светом», читала она Боэция, упиваясь звучностью слога, «и не сбиваться с верной дороги, брось все услады, брось всякий страх, ты и без надежды будь беспечален». Однажды стало душно в приближении запоздалой сентябрьской грозы. Азарика решила отворить одно из слуховых окошек под потолком. Подтащила лесенку и влезла. Оказалось, окошко выходит в тот палисадник, где как-то ночью они распевали в честь прекрасной аолы. Но удивительней всего, что аола как раз была там. За пышным розовым кустом, который уж трепал предгрозовой ветер, она стояла лицом к лицу с Робертом. Оба молчали, опустив бледные лица, и руки их лежали рядом на самом крупном цветке розы. Неподвижно, как две статуи, они стояли так, пока крупные капли дождя не покатились по их щекам, будто слезы. — Аола! — позвали из арки верхнего балкона и та, быстро оглянувшись, коснулась губами рта Роберта и взбежала на крыльцо. Как же так? А в городе шли приготовления к роскошнейшей свадьбе? Вечером Азарика пыталась вызвать на откровенность Роберта, но теперь это сделать было нелегко. Он замкнулся, стал раздражительным, ударил оруженосца, чего с ним прежде не бывало, Только в глазах пылал какой-то внутренний пожар. И вдруг Азарике смертельно стало жаль Эда. Этот любящий братец и прелестная невеста просто обманывают его. Он не знает ни дня, ни ночи, ремонтирует городские укрепления, муштрует войско, запасает провиант, то куда-то скачет, то с кем-то воюет, бронится, судит, учит, строит, устает до бесконечности. А этим все песни до да розы, да поцелуй. К утру созрело решение открыть все Эду. Бояцей пишет Даже мерзкая правда лучше самой утонченной лжи. Граф, конечно, не причинит зла возлюбленному Робертину, зато Трискую гадюку отошлет с позором. Однако Эд горяч и может сразу не поверить. Вскроется и про клетку, но и пусть. В зале караулов подступиться к графу было невозможно, и Азарика подстерегала его, когда он явился к матери во дворец. Прислуги нигде не задержали графского полотина, и Азарика забрела в портик зимнего сада, где вдруг услышала их разговор. «Канцлер Фульк нам пишет», — скрипела старуха что, по всем сведениям, это ваши люди напали на клетку с ведьмой. Сердце Азарики съежилось, как орешек. — Канцлеру Фульку, — ответил граф, рассказывая между пальм и рододендронов. — Нечем больше заниматься, кроме клеток и ведьм. А я с часу на час жду нового нашествия сигурта. Ваш преподобный Враль, — повысил голос Эд, Хочет поссорить меня с моими людьми. Я не желаю больше слушать ни про какую ведьму». Теперь благодарность разлилась в душе Азарики горячей волной. «Лучше объясните, — перешел в наступление Эд, — каким образом граф Каталаунский строит замок в вашем квизском лесу? Какой-то барсучий горб, черт побери!» «Это моя земля». — еле слышно сказала старуха. — Это в первую очередь графство Парижского земля. — Но мы ему разрешили. — Кто это мы? — Каролинги. Некоторое время Эд вышагивал молча, задевая плотные листья диковинных растений. Затем остановился перед матерью. — В первый раз, светлейшие, у нас идет столь открытый разговор. Вы сами его захотели. «Так потрудитесь же мне заодно растолковать. Вы ли это писали покойному канцлеру Гугону, чтобы мне не давать парижского Лена?» «Я объясню», — лепетала принцесса, — «все откровенно. подложите ко мне вон ту подушку». Из-за малахитовой колонны портика Азарика хорошо видела, как старуха устраивается на диване, как жует что-то бескровными губами. Благодарю. Теперь слушайте меня, граф Парижский. Беда в том, что вы не Каролинг. Как, разве я не ваш сын? М -м -м -м, ваше рождение навеки вечное вписано в книге святого Риберта, у которого вы крещены. Я не о том. Боюсь, однако, что вы хоть и такие удалец, а меня не поймете». Постараюсь. «Каролинги, милый мой, это даже не происхождение по крови, это, скорее, стиль жизни. Это как бы лучше объяснить умение все делать во благовременье, по чину, в порядке, уготованном достойными людьми. Наш племянник Карл Третий, прозванный Толстым, уж на что его ославили никчемным?» а поглядите, как он возглавляет пир или восходит на трон в собрании прилатов. Одна осанка стоит 200 лет непрерывного царствования предков. Или даже бедняга Карл, дурачок, он будет царствовать, ибо он наш. И граф каталаунский кривой локоть, предавший в свое время вашего мужа, моего отца, значит, он тоже... Ваш. Он по фамилии Вельф, но неважно, Каролинг, Арнульфинг или Веттсин, лишь бы был в числе столпов династии. А то, что я строю крепости, обучаю войска, приготовляю запасы, разве это не укрепляет государство, а значит династию? Это укрепляет вас. Ну и что же, не пойму, вы для династии опасны. Ах, вот оно что! Это возник над принцессой во весь свой яростный рост, так что Азарике стало страшно, как бы он старуху не придушил. Матушка, послушайте мою здравую речь. Фульк и все его проходимцы морочат голову вам, бедный. Людишки эти просто сиреют от зависти, видя, что я сильнее, что я способнее, что я удачливей любого из них мозгликов, что, наконец, все будет моим, когда я захочу. И престол, и престол. — Бог от вас отвернулся, — прошептала старуха, выпивая воды. — И хоть вы, каролинги, восстанете на меня, — голос Эда наливался непреклонностью, — Барсучий горб каталаунцев будет разрушен!» Он отбросил ногой какие-то попавшиеся ему пуфики и вышел из колоннады. Там Азарика, позабыв обо всем, сидела и горевала. «Господи милостивый, как же он одинок!» Граф схватил ее за воротник. «Ты подслушивал?» У нее еле хватило сил на то, чтобы оправдать свое появление. На этот случай у нее был заготовлен свиток, накануне найденный ею, с интересной старинной карты. Вот Индия, — стала показывать она. Видишь, тут нарисованы слоны с длинными такими носами. А это волшебный остров, та пробана, где младенцы растут, как плоды на деревьях. Но желтый, обожженный дымом костров, ноготь Эда, Нетерпеливо ездил по материкам, отыскивая какую-то одну важную для него точку. — Нет! Ты мне барсучий горб покажи! Барсучий горб мне нужен!